Глава 11. Вернувшись в Хайдион, король Казмир практически подверг себя одиночному заключению. Он не выполнял никаких придворных функций, не принимал никаких посетителей, не рассматривал никаких дел. По большей части он проводил время в личных апартаментах, расхаживая из одного угла гостиной в другой и время от времени останавливаясь, чтобы взглянуть в окно на крыши столицы Леониса и дальше на серо-голубые воды пролива Лир. Королева Соллас ужинала с ним каждый вечер, но Казмир почти ничего не говорил. В связи с чем Соллас тоже в основном хранила горестное молчание. Проведя четыре дня в мрачных размышлениях, Казмир вызвал сэра Балтазара, своего доверенного советника и посла. Казмир дал сэру Балтазару подробные указания и отправил его с тайным поручением в Гаделию. После отъезда советника, Казмир возобновил многие из своих прежних повседневных занятий, хотя теперь его нрав изменился. Он отдавал приказы резким, напряженным тоном и высказывал язвительные суждения, а у тех, кому не посчастливилось навлечь на себя недовольство Казмира или подвергнуться его суду, было больше оснований, чем когда-либо сожалеть о своей судьбе. В свое время сэр Балтазар вернулся, изможденный и запыленный после дальнего пути он немедленно явился с отчетом королю Казмиру. «Я доехал до Дункруга без особых происшествий. Городу этому настолько недостает изящества, что если бы мне не объяснили, где я нахожусь, я мог бы по ошибке провести коня в королевский дворец, приняв его за конюшню. Король Дартвек не соизволил принять меня сразу. Сначала я подумал, что он руководствуется при этом исключительно извращенностью, свойственной кельтам. Но впоследствии узнал, что он принимал неких знатных вельмож из Ирландии, и что все они напились до положения рис. Наконец Дартвик согласился меня принять, но даже после этого заставил меня стоять у стены в зале, пока он решал какой-то спор, связанный с отелившейся коровой. Ругань продолжалась целый час, и два раза прервалась дракой дворцовых псов. Я пытался проследить логику тяжбы, но так и не смог в ней разобраться. Корова была покрыта призовым быком без разрешения хозяина быка и бесплатно, так как бык проломил ограду владелец коровы не только отказался платить за осеменение но и требовал возмещения незаконного ущерба нанесенного его корове любви обильным быком выслушивая стороны король дартвик обгладывал кость и пил медовуху из рога он вынес приговор до сих пор вызывающий меня замешательство но приговор этот судя по всему был достаточно справедлив так как не удовлетворил никого наконец меня вызвали и представили королю уже порядком нализавшемуся. Он спросил, зачем я приехал. Я сказал, что хотел бы поговорить с ним наедине, так как должен передать ему конфиденциальное послание, доверенное мне вашим величеством. Размахивая огромной обглоданной костью, Дартвик заявил, что не видит причин «разводить шуры-муры», как он выразился, и что я должен говорить прямо и честно, как принято среди бравых кельтов. Дартвик заявил также, что тайные сговоры и закулисные сделки бесполезны, и что в любом случае в цели моего визита не было никакого секрета, потому что всем было известно, зачем я приехал не хуже, чем мне самому. Более того, он заверил меня, что может дать мне ответ, даже не упоминая о порученной мне задаче, и поинтересовался, не устроит ли меня такая манера ведения переговоров. Он считал, что это вполне приемлемо, так как позволяло сократить затраты времени на болтовню и оставляло больше времени на выпивку. Я пытался сохранить достоинство, в той мере, в какой это было возможно в сложившихся обстоятельствах, и указал на то, что церемониальный протокол вынуждал меня настаивать на частной аудиенции. Дартвик вручил мне полный рог медовухи и приказал осушить его залпом, что мне удалось сделать, тем самым заслужив благорасположение короля кельтов, позволившего мне прошептать ваше послание ему на ухо. В конечном счете, мне удалось поговорить с королем Дартвигом три раза. Каждый раз он стремился наполнить мой желудок крепкой медовухой, явно надеясь на то, что я начну делать глупости, плясать и разбалтывать секреты. Само собой, эти уловки оказались безуспешными. И в конце концов, Дартвиг составил обо мне мнение как о субъекте, одинаково скучном как в трезвом, так и в пьяном виде, что его раздражало. Во время нашей последней встречи он изложил, в тоне скандального трактирщика, устраивающего головомойку провинившемуся мальчишке, свои непоколебимые стратегические принципы. В сущности, он желает заполучить плоды победы, ничем не рискуя. Он будет рад встать на нашу сторону, как только мы продемонстрируем безусловное преобладание над врагами. «Невозможно отрицать, что это осторожная политика», заметил Казмир. Выигрывать, ничего не теряя, очень выгодно. Дартвик признал, что его позиция именно такова, и сказал, что такая стратегия будет способствовать его здоровью и долголетию, так как никакая другая программа не позволяет ему спокойно спать по ночам. Я упомянул о необходимости определенных обязательств. Он только махнул рукой и сказал, что вам не следует беспокоиться на этот счет. Он утверждает, что ему будет известно, когда для него наступит время выступить и что тогда он выступит со всей своей армией. Казмир хмыкнул. Нас получает бахвал, готовый встать на любую сторону, в зависимости от того, куда подует ветер. Что еще? Из Дункругра я отправился морем в Скаган, где мне пришлось преодолеть десятки препятствий, не приобретая ничего взамен. Принятая среди ска манера вести переговоры не только непостижимо и загадочна, она в высшей степени оскорбительна. Они не желают заключать какие-либо союзы и не нуждаются в них. Все народы, кроме СКА, вызывают у них решительное отвращение. Я изложил ваши доводы, но они отмели их, не говоря ни да, ни нет, как если бы весь этот вопрос был отъявленным бредом. Из Кагана, таким образом, я не привез никаких новостей». Казмир поднялся на ноги и принялся расхаживать из угла в угол. Он сказал скорее обращаясь к самому себе, нежели к сэру Балтазару. Мы можем положиться только на себя. Дартвик и его кельты в конечном счете сослужат нам службу, хотя бы из жадности. Помпероли блалок оцепенеют, парализованные страхом. Я надеялся устроить беспорядки или даже мятеж среди ульфов, но те поджали хвосты, как трусливые блеющие твари, толпящиеся в пастушеских загонах. Несмотря на то, что я затратил на него огромные суммы, Торкваль ничего не сделал. Он и его ведьма в бегах. По ночам они занимаются мародерством на горных лугах, а днем прячутся. Крестьяне считают их призраками. Рано или поздно их поймают за шкирку и зарежут, как диких зверей. Никто о них сожалеть не будет. Шимрот сидел в полудреме у себя в саду. В тени благородного лавра в эту пору цветник отличался особым великолепием. Розовые алтеи стояли, как краснеющие девицы, вереницей вдоль фронтона усадьбы. Всюду росли небольшими россыпями и пучками голубые шпорники, ромашки, ноготки, бурачки, вербена, желтофиоли и множество прочих цветов. Полузакрыв глаза, Шимрот позволял воображению бесконтрольно блуждать, открывая внутреннему взору сумасбродные идеи, мечты и фантастические пейзажи. Его заинтересовало одно соображение. Если запахи могли быть представлены оттенками цветов, то запах травы не мог быть ничем иным, как цветом свежей зелени. Сходным образом аромат розы неизбежно отображался бархатно-красным цветом, а запах валерианы – лилово-лавандовым. Шимрод представил себе дюжину других подобных эквивалентов, и был удивлен тем, как часто и насколько точно цвета, ассоциативно связанные с запахами, соответствовали естественным и однозначным цветам объектов, испускавших эти запахи. Достопримечательное согласование. Могло ли оно объясняться простым совпадением? Даже острый запах маргариток казался идеально созвучным их строгому, непреклонному белому цвету. Шимрот улыбнулся. Такие соответствия могли существовать и между другими способами восприятия. «Мозг — чудесный инструмент», — думал Шимрот. «Будучи представлены самим себе, мысли нередко приходят к неожиданным выводам». Шимрот следил за полетом жаворонка над лугом. Солнечный пейзаж внушал умиротворение. Пожалуй, он был даже слишком тихим, слишком безмятежным, слишком успокоительным. Глядя на него, становилось легко поддаваться меланхолии, думая о том, как быстро улетучиваются дни. В трильде не хватало праздничных звуков, веселых голосов. Шимрот выпрямился в кресле. Его ждала работа, и чем скорее она будет сделана, тем лучше. Он поднялся на ноги, бросил последний взгляд на лук Лали и вернулся в лабораторию. Столы, некогда заваленные всевозможными инструментами и редкостями, уже в значительной степени освободились от бремени. Оставались в основном упрямые вещи. Невразумительные и загадочные, отличавшиеся исключительно сложной структурой, или даже наделенные свойством непостижимости их прежним владельцам Тамурелло, любившим жутковатые трюки. Одному из таких объектов, все еще нуждавшихся в изучении, Шимрот присвоил наименование Луканор в честь друидического бога первичных начал. Луканор выполнял три важнейшие функции он определял форму созвездий и по мере необходимости изменял взаимное расположение звезд. Он присваивал каждому объекту во Вселенной тайное имя, подтверждавшее или отрицавшее существование объекта. Он контролировал цикл слияния конца будущего с началом прошлого. Друиды изображали Луканора в сапогах с двумя носками, обращенными вперед и назад. Он носил на голове железный обруч с семью золотыми дисками. Будучи необщительным богом, Луканор сторонился меньших представителей друидического пантеона, внушая им трепет и страх. Легенды друидов повествуют о том, как Луканор застал других богов за пиршественным столом в процессе распития медовухи в неумеренных количествах. При этом одни боги были изрядно на веселье, в то время как другие оставались необъяснимо трезвыми. Возникал вопрос: имело ли место надувательство, позволявшее одним богам. Подливать себе больше медовухи, тем самым обделяя других. Расхождение во взглядах по этому вопросу привело к взаимным обвинениям. Назревала серьезная потасовка. Луканор призвал перующих к спокойствию, указав на то, что спор, несомненно, можно было разрешить, не прибегая к мордобою и грязным поношениям. Именно тогда и по этому поводу, Луканор сформулировал концепцию чисел и счета, прежде не существовавшую. С тех пор боги могли точно определять количество рогов, опорожненных каждым из них, и, благодаря такому нововведению, обеспечивать общую справедливость распределения медовухи. Кроме того, учет рогов позволял объяснить, почему одни боги уже валялись под столом, а другие все еще сохраняли вертикальное положение. «Для тех, кто умеет применять новый метод, ответ очевиден», — заявил Луканор. Пьяные боги употребляют больше медовухи, нежели трезвые. Здесь нет никакой тайны. Таким образом, Луканора ревностно почитали как изобретателя математики. Магическое устройство или игрушка Луканор состоял из семи прозрачных дисков, каждый шириной примерно в ладонь. Диски катились по ободу круглой таблички из черного оникса, причем скорость движения каждого из них изменялась. Диски светились мягкими радужными переливами, а иногда в них появлялись пульсирующие черные пятна пустоты, по-видимому, возникавшие и пропадавшие случайно. Диски эти вызывали у шимрода недоумение. Судя по всему, они перемещались независимо. По мере обращения по краю таблички, один диск мог обогнать другой, после чего его мог обогнать третий. Иногда пара дисков двигалась вместе так что один накладывался на другой, и на несколько мгновений их словно объединяло некое притяжение. Затем они расходились, и каждый снова катился самостоятельно. Изредка третий диск догонял пару дисков, движущихся вместе, и на протяжении некоторого времени, заметно более продолжительного, чем в случае совместного движения двух дисков, три диска совмещались и катились вместе. Пару раз Шимроду удалось наблюдать исключительно редкий случай, когда четыре диска совершали совместное обращение по ободу таблички, и в этом случае они не расходились долго, не меньше двадцати секунд. Шимрот установил луконор на столе так, чтобы на него падал свет из окна, чтобы движение поблескивающих радужных дисков как можно чаще отвлекало его от другой работы. Следовало ли рассматривать луконор как игрушку, как сложный прибор, созданный для измерения какого-то параметра, или как аналог какого-то существенного процесса? Существовала ли возможность временного взаимного притяжения пяти из семи дисков? Существовала ли вероятность того, что в какой-то момент шесть или все семь дисков могли соединиться? Шимрот пытался рассчитать такую вероятность, но отсутствие очевидной закономерности изменения скоростей движения создавало непреодолимое препятствие. Несомненно, такие совпадения могли иметь место. Но они должны были быть исключительно редкими. Временами, когда пара дисков катилась вместе, образующиеся на них черные пятна, или дыры, возникали одновременно. Иногда эти пятна наползали одно на другое. В одном редчайшем случае, когда вместе катились три диска, черные пятна разрослись на каждом из этих дисков. И перед тем, как диски разошлись, эти черные пятна успели частично совместиться. Наклонившись или прищурившись, Шимрад заглянул в совместившиеся дыры, когда три диска катились прямо у него под носом. К своему удивлению, он заметил нечто вроде мерцающих нитевидных сполохов, напоминавших далекие зорницы. Черные пятна съежились и пропали. Диски разошлись и продолжали катиться по отдельности, как прежде. Шимрад стоял и размышлял, глядя на Луканор. Несомненно, устройство должно было служить какой-то серьезной цели. Но какой? В голову не приходило никакое разумное объяснение. Пожалуй, к этому прибору следовало привлечь внимание Мургена. Но Шимрот не торопился сдаваться, надеясь, что ему самому удастся разрешить загадку. Оставалось расшифровать еще три реестра Тамурела. В одном из томов могла встретиться какая-то ссылка на предназначение луканора Шимрот вернулся к работе, но продолжал наблюдать за семью дисками. В конце концов, необходимость постоянно прерываться стала его раздражать. Он поручил незначительному инкубу регистрировать необычные совпадения дисков, после чего перенес Луканор в отдаленный угол лаборатории. Проходили дни. Шимрот не нашел в реестрах никакого упоминания о Луканоре и постепенно потерял интерес к радужным прозрачным дискам. Однажды утром Шимрот, как обычно, зашел в лабораторию. Он не успел сесть за стол, как инкуб-регистратор подал предупреждающий сигнал. «Шимрот! Внимание!» «Пять дисков соединились и движутся вместе!» Шимрот поспешно приблизился к прибору и взглянул на него, испытывая нечто вроде почтения. Действительно, пять дисков соединились и катились как один по ободу таблички. Кроме того, они, судя по всему, не собирались расходиться. Но что это? Шестой диск догонял пять соединившихся. Когда до совпадения оставалось совсем немного, он толчком ускорился, будто притянутый неизвестной силой, и слился с пятью другими. Шимрот смотрел во все глаза, уверенный в том, что наблюдает какое-то важное событие. Или, скорее, отображение такого события. Теперь уже седьмой, последний диск догнал шесть других. Все семь дисков объединились, словно превратившись в один. Цвет этого единственного диска изменился. Он напоминал красновато-коричневый искусственный мрамор с белыми прожилками. Затем потемнел, становясь пурпурно-черным. В центре разрасталось сплошное черное пятно. Шимрот наклонился, чтобы заглянуть в эту дыру. Он увидел пространство, усеянное черными объектами, очерченными золотистыми огненными контурами. Резко выпрямившись, Шимрот подбежал к рабочему столу, ударил молоточком по маленькому серебряному гонгу и стал ждать, глядя в круглое зеркало на стене. Мурген не отвечал на вызов. Шимрот ударил в гонг еще раз, громче. Снова никакого ответа. Шимрад отступил на шаг от зеркала, не на шутку встревоженный. Мурген иногда прогуливался по парапетам своего замка. Изредка он покидал сверхсмот, по срочным делам или просто по прихоти. Но в большинстве случаев он извещал Шимрада о своих перемещениях. Шимрод ударил в гонг третий раз. Результатом, как прежде, было молчание. С тяжелым сердцем Шимрад отошел от зеркала и вернулся к наблюдению за Луканором. Вдоль хребта Тих-Так-Тихо, от Троага на юге до расселенной Гвер-Айк на севере, тянулась череда суровых пиков, один неприступнее и круче другого. Примерно в центре этой гряды возвышался трапециидальный гранитный зуб горы Сопх, рассекавший проносящийся мимо облака. Соседний северный пик Арракау мог поспорить дикостью и неприветливостью с горой Сопх. Там, где высокогорные луга подступали к основанию Арракау, Стояли пять высоких дольменов — сыновья аракау, Ар окружавшие площадку шагов сорок в диаметре. Западный дольмен в какой-то степени защищал от преобладающего ветра, и под ним была устроена примитивная каменная хижина, покрытая дерном. Тучи бежали по небу, закрывая солнце и отбрасывая гигантские тени, плывущие по серовато-коричневым лугам. Ветер дул через промежутки между пятью сыновьями, производя тихие воющие звуки. Временами дрожавшие, нараставшие и умолкавшие, в зависимости от направления и силы ветра. Перед хижиной порывисто горел небольшой костер. Под огнем, на шатком триножнике висел чугунный котелок. У костра стоял торкваль, угрюмо глядевший на языки пламени. Мелангте, безразличная, хотя несколько изнуренная, сидела напротив торкваля и перемешивала содержимое котелка, поджав под себя ноги и закутавшись в тяжелый бурый плащ. Она коротко подстригла волосы. Теперь ее блестящие черные локоны почти закрывала мягкая кожаная шапочка, напоминавшая шлем. Торквелю показалось, что он слышит какой-то голос. Он резко обернулся, прислушиваясь. Мелангте подняла голову. Торкваль спросил ее. — Ты слышала? — Кто-то кричал. — Может быть. Торкваль подошел к промежутку между дольменами, и присмотрелся вдаль. В десяти милях к северу темнел пик Танквна, еще выше и круче, чем Аракау. Между пиками простирались альпийские луга, казавшиеся пятнистыми из-за движущихся теней и облаков. Торкваль заметил в небе парящего ястреба. Ветер сносил птицу на восток. Через некоторое время ястреб издал резкий крик, едва слышный на таком расстоянии. Торкваль позволил себе немного расслабиться, хотя выглядел так словно он не возражал бы, если бы кто-нибудь на него напал. Повернувшись спиной к костру, Торкваль застыл, удивленно нахмурившись. Мелангте с восхищенно просветлевшим лицом поднялась на ноги и медленно направилась к каменной хижине. В темноте за дверным проемом Торкваль неожиданно заметил женский силуэт. Торкваль не отрывал от него глаз. У него начались галлюцинации? Обнаженная женская фигура казалась искаженной, нематериальной, дымчатый, едва озаренный внутренним зеленоватым сиянием. Мелангти зашла в хижину на негнущихся ногах. Торкваль последовал было за ней, но нерешительно остановился, не отходя от костра. Он не был уверен в том, что действительно видел то, что видел. Он прислушался. На некоторое время ветер перестал выть в камнях. Ему показалось, что он слышит доносящееся из хижины бормотание голосов. Ситуацию больше нельзя было игнорировать. Торкваль направился к хижине, но успел сделать только три шага, когда мелангти решительно вышла наружу, сжимая в руке какой-то инструмент из зеленовато-серебристого металла с короткой ручкой. Торкваль никогда не видел ничего подобного. С его точки зрения инструмент напоминал декоративный тесак или небольшую алибарду с лезвием сложного профиля с одной стороны и четырехдюймовым шипом с другой. Таким же шипом заканчивалась навершие инструмента. Мелангти приблизилась к костру медленными размеренными шагами, с суровым сосредоточенным лицом. Торкваль наблюдал за ней с мрачным подозрением. Это была не та Мелангти, которую он знал. Произошло нечто в высшей степени подозрительное. Торкваль сухо спросил. «Кто эта женщина в хижине?» «Там никого нет». «Я слышал голоса. Я видел женщину». Возможно...» Это была ведьма, так как ей не хватало одежды и четкости очертаний. Может быть, ты несешь какой-то инструмент или какое-то оружие. Что это? мелангтя взглянула на инструмент так, словно впервые его заметила: Это Тесак, Торквель протянул руку. Дай его мне. мелангтя улыбнулась, покачав головой. Одно прикосновение к нему тебя убьет. Я привык к зеленой магии. Торкваль размашистыми шагами направился к хижине. Меланкти безразлично наблюдала за ним. Торкваль заглянул в темную глубину хижины, посмотрел направо, налево, вверх и вниз. В хижине никого не было. Он задумчиво вернулся к костру. Женщина исчезла. О чем ты с ней говорила? Подробности ты узнаешь потом. Сейчас могу сказать только одно: произошло нечто важное ожидавшееся уже давно. Теперь нам придется пойти и сделать то, что нужно сделать. Выражайся яснее, если тебе не трудно, резко сказал Торкваль. Перестань говорить загадками. Я выражусь ясно, яснее некуда. И ты услышишь не загадки, а точные приказы. Мелангти говорила громко и повелительно, гордо запрокинув голову. В глазах ее мелькали зеленые отблески. Вооружись и приведи лошадей. Мы немедленно выезжаем. Лицо Торкваля, стоявшего с другой стороны костра, потемнело. Он с трудом сдерживался. — Я никому не подчиняюсь, мне никто не приказывает. Я уеду только туда, куда захочу, и только тогда, когда это потребуется. — Это потребовалось. — Ха! Потребовалось тебе, может быть, но не мне. — Потребовалось от тебя. Ты обязан выполнять договор, заключенный с Шайбальтом Загзигом. Удивленный, Торкваль снова нахмурился глядя в огонь. Наконец он сказал. «Это было давно. Причем то, что ты называешь договором, не более чем болтовня за кружкой пива». «Это не так. Загзик предложил тебе самую прекрасную женщину в мире, обещая, что она будет выполнять любые твои пожелания, куда бы ты ни направился. С тем условием, что ты будешь ее охранять и действовать в ее интересах, когда это потребуется. Ты обязался соблюдать эти условия». «Не вижу необходимости куда-то спешить». — ворчал Торкваль. — Уверяю тебя, необходимость существует. — Тогда объясни, в чем дело. — Сам увидишь. Мы едем в сверсмод. Сделать то, что нужно сделать. Торкваль в изумлении уставился на спутницу. — Это самоубийственная ошибка. Даже я боюсь Мургена. Он непреодолим. — Не сейчас. Открылся путь, и теперь непреодолим некто иной. Но время не ждет. Мы должны действовать, пока путь не закрылся. «Поедем, пока власть в наших руках!» «Или ты предпочитаешь прозибать до конца своих дней под холодным ветром на дождливых лугах?» Торкваль повернулся на каблуках. Выйдя за пределы площадки, окруженной дольменами, он оседлал лошадей, и они покинули пятерых сыновей Арракау. Со всей возможной скоростью они мчались по лугам, иногда обгоняя тени облаков. Повстречав тропу, они повернули на восток и стали спускаться по склону горы зигзагами, пересекая оползни, трещины, расщелины. Наконец, они остановились на вершине утеса, нависшего над сверсмодом. Здесь они спешились, спустились по крутой осыпи, оставив лошадей на утесе, и задержались в тени внешних стен цитадели. Мелангти сняла с головы кожаную шлемовидную шапку и обернула ею навершие короткой магической алебарды. Голосом хриплым, как скрежет камня по камню, она произнесла, — Возьмите сак. Я больше не могу его нести. Не прикасайся к лезвию, оно высосит из тебя жизнь. Торкваль осторожно взялся за черную деревянную рукоятку. Что с ним делать? — Выполняй мои указания. Слушай, что я говорю, но теперь не оборачивайся. Не смотри назад, что бы ни случилось. Подойди к парадному входу. Я следую за тобой. Не оглядывайся! Лицо Торквеля раздраженно кривилось. Происходящее нравилось ему все меньше. Он направился ко входу вдоль стены. У него за спиной послышались тихие звуки. Вздох. Резкий выдох. похожий на восклицание. Снова шаги Мелангте. У ворот внешней стены Торкваль остановился, глядя на промежуточный двор, где вуз и вувас, вас, охранявшие вход, устроили себе новое развлечение, чтобы скоротать время. Они обучили нескольких котов, выполнять функции боевых коней. Коты были снабжены попонами из серой ткани, искусно изготовленными седлами и разнообразными эмблемами, чтобы они надлежащим образом служили наездникам, крысам-рыцарям, тоже тщательно обученным и одетым в блестящие доспехи и шлемы с развивающимися султанами. Крысы были вооружены деревянными мечами и турнирными копьями, притупленными набитыми песком набалдашниками. Понукаемые возбужденными восклицаниями грифонов, делавших ставки, крысы-рыцари пришпоривали котов и мчались навстречу друг другу по огороженным поручнями дорожкам, стремясь выбить друг друга из сёдел. Мелангти прошла через ворота. Торкваль последовал за ней. У него за спиной раздался голос. «Иди потихоньку, не останавливайся. Грифоны заняты игрой. Может быть, мы успеем пройти, и они нас не заметят». Торкваль резко остановился. Голос резко проскрипел: Не оборачивайся! Меланти делает то, что от нее требуется, и тем самым оправдывает всю свою жизнь. Торкваль заметил, что Мелангти стала такой, как раньше. Задумчивой девой, когда-то встретившей его в белокаменном дворце на берегу моря. — Теперь иди потихоньку, — понукал его голос. — Они смотрят в другую сторону. Торкваль последовал за Мелангти. Словно невидимые... Они обходили промежуточный двор вдоль стены. В последний момент красный грифон увоз, чья крыса свалилась с кота, с отвращением отвернулся от турнирного поля и заметил нарушителей. — Ого! — заорал он. — Кто тут крадется на цыпочках? Чую дьявольские козни! — он ударил товарища по плечу. — Очнись, Вуз! У нас есть дело! Мелангти сказала голосом, холодным и звонким, как металл. «Возвращайтесь к играм, уважаемые стражи. Мы пришли помочь Бургену в его чердейских планах и уже опаздываем. Так что пропустите нас!» «Кого ты пытаешься обмануть? Приглашенные посетители приносят нам подарки! Так мы отличаем добрых людей от щади Вы явно относитесь к последней категории». «Вы ошибаетесь», — вежливо возразила Мелангти. «В следующий раз мы принесем вам по два подарка». Она повернулась к Торквалю. «Зайди к Мургену, попроси его выйти и удостоверить наши добрые намерения. А мы тут подождем и полюбуемся на крысиный турнир». Торкваль продолжал потихоньку приближаться ко входу, пока Вуз и Вувас соображали, что к чему. «Начинайте новый поединок!» — кричала им Мелангти. «Я сделаю ставки. Какая из ваших крыс самый доблестный чемпион?» «Минутку-минутку!» — заорал Вуз. «За вами плетется отвратительная зеленая тень!» — Это еще что такое? — Неважно, неважно, — торопливо отмахнулся Торкваль. Ускорив шаги, он оказался перед высокой чугунной дверью. Голос у него за спиной сказал. — Обнажи лезвете сака и разрежь петли. Будь осторожен, не повреди навершие. Оно послужит другой цели. Со двора донесся вопль отчаяния и боли. — Не оглядывайся, — скрежетал голос, но Торкваль уже обернулся. Грифоны напали на мелангте, гоняясь за ней взад и вперед по двору, пиная ее когтистыми лапами, нанося ей удары огромными ороговевшими кулаками. Торкваль стоял в нерешительности, почти готовый вмешаться. Руби петли! Хрипел голос: Скорее! Уголком глаза Торкваль заметил уродливую пародию на женскую фигуру, состоявшую из клубящегося бледно-зеленого газа. Торкваль отшатнулся, глаза его выпучились. Он согнулся пополам в пары вервоты. «Руби петли!» — скрежетал голос. Торкваль взорвался. «Ты заставила меня сюда явиться, пользуясь парой лишних слов, сказанных когда-то в разговоре за кружкой пива. Не стану отрицать, что я их произнес, потому что от моей чести не осталось ничего, кроме умения держать слово. Но договор с Загзигом относился к нуждам Мелангти, а теперь ей уже ничто не поможет. Я не стану тебе служить. Таково мое слово. Ты можешь на него положиться. — Но тебе придется, — прошипел голос. — Тебе нужна награда? Чего ты жаждешь? Власти! Хочешь, ты станешь королем Скагана или обеих Ульфляндий? — Я не хочу твоей власти. — Тогда тебе придется подчиниться боли. Хотя мне трудно ее причинять в этом мире. И ты дорого заплатишь за мои усилия, затраченные зря. Торкваль услышал тихое шипение зеленой тени, сосредоточенно собиравшейся силами. Острые и твердые, как клешни, пальцы схватили его за голову, за ушами, вонзившись так глубоко, что у него потемнело в глазах от боли, и сознание стало отрывочным. — Режь петли лезвием тесака. Будь осторожен, не повреди навершие. Торкваль снял кожаную шапку с кривого серебристо-зеленого лезвия, и провел лезвием по чугунным петлям. Петли расплавились и разошлись, как сливочное масло под горячим ножом. Дверь упала. Проход открылся. «Мы успеем!» Со злорадным облегчением произнес голос. «Ступай вперед!» В большом зале сверсмода Торкваль увидел любопытную сцену. Оцепеневший Мурген сидел в кресле, стиснутый шестью длинными тонкими руками, серыми, как замазка, поросшими редкими черными волосами. Руки заканчивались огромными ладонями. Две ладони держали Мургена за щиколотки, еще две прижимали к ручкам кресла кисти его рук, а последняя пара обхватила его лицо так, что видны были только два серых глаза. Руки тянулись из щели или прорехи, открывшейся в другое пространство, непосредственно за спинкой кресла. Из расщелины исходило, помимо шести рук, «Бледное зеленое зарево», — голос произнес. «Теперь я избавлю тебя от боли. Неукоснительно выполняй приказы, и ты получишь щедрое вознаграждение. Меня зовут Дисмёй. В моих руках огромная власть. Ты слышишь?» «Слышу». «Видишь стеклянный шар, висящий на цепи?» «Вижу. В нем содержится зеленая плазма и скелет горностая. Тебе придется встать на стул» разрезать цепь тесаком и чрезвычайно осторожно опустить шар на пол. На вершем тесака ты проткнешь этот шар, что позволит мне извлечь плазму и полностью восстановить силы. Я снова закупорю шар, а затем сожму Мургена и заключу его в такой же шар. Мои цели будут достигнуты, и ты получишь заслуженную награду. Я все это объясняю для того, чтобы ты не допускал никаких ошибок. — Тебе все ясно? — Все ясно. — Приступай к делу. Разрежь цепь, но будь осторожен. Торкваль взобрался на стул. Лицо его теперь находилось на одном уровне со скелетом горностая, скорчившимся в стеклянном шаре. Маленькие черные пуговки глаза смотрели прямо в глаза Торквеля. Торкваль поднял тесак и, словно случайно, провел лезвием по стеклянному шару. Из шара немедленно стала сочиться зеленая плазма. Снизу раздался яростный скрежет. «Ты повредил его!» Торкваль разрезал цепь и позволил шару упасть на пол. Шар разбился на дюжину осколков. Зеленая плазма брызнула во все стороны. Скрюченный скелет горностая с трудом распрямился и поспешно спрятался под стулом. Дисмей бросилась плашмя на пол, собирая столько зеленой плазмы, сколько могла уловить, и постепенно начала приобретать материальную форму. Сначала появились очертания внутренних органов, затем наружный покров. Она ползала по полу туда-сюда, всасывая зеленые лужицы губами, лакая их языком. В ушах Торкваля раздался звенящий голос. «Размахнись, алебарды, и проткни ее навершием! Делай, что я говорю, или все мы будем осуждены на вечные муки!» Торкваль крепко обхватил рукоятку тесака и быстро шагнул в сторону Десмёи. Та заметила его приближение и в испуге закричала «Нет! Нет!» Откатившись по полу, она вскочила на ноги. Торкваль преследовал ее с тесаком наготове. Отступая шаг за шагом, ведьма оказалась прижатой к стене. «Прочь! Прочь! Я стану ничем! Ты меня убьешь!» Торкваль пронзил шею десмей шипом вершие алебарды. Все ее существо, казалось, впиталось этим магическим оружием становившимся все длиннее и массивнее по мере того, как тело десмей сжималось и растворялось. Десмей исчезла. В руках у Торкваля была тяжелая алибарда с короткой рукояткой и фигурным лезвием из серебристо-зеленого металла. Торкваль повернулся и подошел к столу. Тамурелла в виде скелета горностая выполз из-под стула. Постепенно он начал расти и скоро уже не уступал ростом Торквалю. Из стенного шкафа Тамурелло достал доску в четыре локтя длиной и в два локтя шириной. На доске покоился симулякр странного существа, формой напоминавшего человека с блестящей серой кожей, короткой волосатой шеей, расплывчатыми чертами лица и затянутыми пленкой рыбьими глазами. Симулякр был привязан к доске сотней клейких лент, предотвращавших малейшее движение. Тамурелло взглянул на Торкваля. Ты знаешь, кого изображает эта кукла? Нет. Я тебе скажу. Это Джоальд. Мурген положил всю жизнь на то, чтобы сдерживать это чудовище, вопреки силам, стремящимся его освободить. Перед тем, как я убью Мургена, он увидит, как я уничтожаю плоды всех его усилий. Мурген будет знать, что джоальт восстал. Мурген, ты меня слышишь? Сдавленный шестью волосатыми руками, Мурген издал гортанный звук. — Времени мало. Проход скоро закроется, и руки спрячутся. Но времени хватит на все. Прежде всего будет освобождено чудовище. — Торкваль! — Я здесь. — Как ты видишь, топут опутан клейкими лентами. — Вижу. — Разруби мечом эти ленты, пока я произношу заклинание. — Руби! Из-под ладоней, обхвативших лицо Мургена, послышался тихий стон. Охваченный сомнениями, Торкваль приложил руку ко лбу. Тамурелла крякнул. «Делай, что я говорю!» «Ты разделишь со мной несметное богатство и магическую власть, клянусь тебе! Руби!» Торкваль медленно подошел к симулякру. Тамурела стал распевать односложные продолжительные звуки заклинания, оказывавшие мощное воздействие. Как невидимые стрелы, звуки эти проносились в воздухе и пронизывали Торкваля принуждая его двигаться, словно в гипнотическом полусне. Его рука поднялась. Он высоко занес меч. Меч опустился. Отскочила лента, удерживавшая кисть правой руки Джоальда. «Руби!» — кричал Тамурелла. Торквель снова опустил меч. Ленты, крепившие локоть Джоальда к доске, порвались со звонким щелчком. Рука симулякра зашевелилась, повернулась. «Руби!» Торкваль разрубил ленту, сжимавшую шею Джоальда. Заклинание Тамурела звенело, отражаясь отголосками от стен каменного зала. Казалось, сами древние камни сверхсмода пели и дрожали в унисон с голосом чародея. «Руби! Руби! Руби!» — лихорадочно вопил Тамурела. «Мурген! О, Мурген! Взирай на мое торжество! Пусть горькие жалкие слезы катятся по твоему лицу! Я повергну в прах все, что ты построил!» Доркваль разрубил ленту, крепившую к доске лоб Джоальда, пока Тамурелла продолжал распевать грозное заклинание, ужаснее которого еще не слышал этот мир. В глубине океана Джоальд постепенно почувствовал, что его путы ослабли. Гигант пытался освободиться от оставшихся пут, ворочаясь, размахивая рукой, поджимая и распрямляя ноги. При этом он случайно пнул подводные контрфорсы, удерживавшие тих-так-тих -тих от сползания в море и земля всколыхнулась. Джоальд поднял свободную руку, огромную черную руку, сжимая и разжимая чудовищные черные пальцы, грозившие сокрушить старейшие острова. Рука поднялась над поверхностью океана, разбрасывая шипящие, обрушивающиеся с оглушительным громом стены зеленой воды. Напрягаясь изо всех сил, Джоальд смог приподнять голову над морем. В океане внезапно образовался новый остров, с костистыми продольными хребтами посередине. Во все стороны разбежались волны головокружительной высоты. В трильде Шимрот снова ударил в серебряный гонг, молча отвернулся от зеркала и подошел к ящичку, закрепленному на стене. Он открыл дверцы ящичка, произнес три слова и приложил глаз к хрустальной линзе. Несколько секунд Шимрод стоял, словно пораженный молнией, после чего отшатнулся подбежал к стеному шкафу, пристегнул к ремню меч, натянул на голову шапку и встал на диск из черного камня. Проговорив заклинание срочного переноса, он мгновенно оказался в промежуточном дворе перед входом в сверсмот. Вуз и Вувос, все еще пинали окровавленные останки мелангти. Подцепляя разорванное тело когтистыми лапами, они высоко подкидывали его в воздух и ловили, смеясь и выражая удивление неистощимой жизнеспособностью своей жертвы. Бросив на Шимрода подозрительные взгляды, они, по-видимому, узнали его. В любом случае, им явно надоело выполнять прямые обязанности, и они предпочитали развлекаться. Наступив на упавшую дверь, Шимрод прошел в дверной проем и тут же почувствовал силу заклинания Тамурела. Пробежав по галерее, Шимрод ворвался в большой зал. Мурген еще сидел в кресле, схваченный шестью руками из мира демонов, к Сабисте. Громадный скелет горностая, распевавший великое заклинание, постепенно изменялся, приобретая более человеческие черты. Торкваль, стоявший у стола, заметил прибытие Шимрода. Разбойник набычился и угрожающе занес меч. Шимрод воскликнул. «Торкваль! Ты сошел с ума, или Тамурело заставляет тебя это делать?» «Я делаю, что хочу», — глухо ответил Торкваль. «В таком случае ты хуже сумасшедшего!» «И ты умрешь!» шимрат сделал несколько шагов вперед, обнажив меч. Одним махом он разрубил хрупкую тазовую кость скелета Горностая. Заклинание внезапно оборвалось. Тамурела превратился в неразборчивую груду дергающихся костных обломков. Торкваль смотрел на симулятор Джоальда, извивавшийся в попытках избавиться от оставшихся пут. «Так вот в чем назначение моей жизни!» — пробормотал Торкваль. «Поистине я сошел с ума!» Шимрод взмахнул мечом, сверкнувшим широкой дугой, и уже отделил бы голову Торкваля от торса. Но разбойник успел пригнуться. Торкваля охватил приступ яростной энергии. Он бросился на Шимрада с такой злобой, что волшебнику пришлось отступать и обороняться. Противники дрались, не уступая друг другу мастерством и бешенством. Мечи звенели, летели искры. Лежавшая у стола груда костей, Смогла соорудить из себя случайную, нелепую конструкцию с двумя блестящими черными глазами, один над другим. Образовалась длинная тонкая рука из разрозненных костей и суставов. Рука схватила магическую алибарду и высоко подняла ее. Из глубины груды костей послышался хриплый голос, снова повторявший великое заклинание. Шимрот быстро отступил от Торкваля, швырнул в него стул, чтобы на мгновение задержать. И отрубил руку, державшую Алибарду. Рука разлетела с десятками обломков. Алибарда упала. Шимрод подобрал магическое оружие и, когда Торквель бросился на него, швырнул Алибарду в лицо разбойника. Голова Торквеля съежилась и исчезла. Его меч со звоном свалился на пол, а за ним с глухим стуком последовало его тело. Шимрод повернулся к столу. Проход в собистье закрывался, тем не менее, к ужасу Шимрода. Волосатые серые руки не отпускали Мургена. Они тащили Мургена вместе с креслом в озаренную зеленым заревом расщелину. Шимрод стал рубить тонкие серые руки. Они падали на пол, сжимая и разжимая пальцы. Мурген освободился. Чародей выпрямился и, наклонившись над столом, первым делом взглянул на симулякр Джоальда и звучно произнес четыре слова. Голова симулякра откинулась и прижалась к доске. Рука бессильно вытянулась вдоль тела, ноги судорожно распрямились. В Атлантическом океане остров, образовавшийся при появлении гигантской лысины Джуальда, опустился под воду. Воздетая к небу рука упала, подняв огромную волну, покатившуюся к берегам Южной Эльфляндии. Стена воды выше прибрежных холмов надвинулась прямо на устье Эвандера. Древний город Ис погиб за несколько секунд. Там, где гигант Джуальд, Сдвинул чудовищными ногами опоры Хайбраса, земля содрогнулась и осела. Вся долина Ивандера с дворцами и садами превратилась в морской залив. По берегу Ульфляндии до самого Уэльдеса прибрежные поселения были затоплены. Все их население смыло в океан. Когда воды улеглись, дивный Из, Из сказочных легенд, Из тысячи дворцов покоился на морском дне. Впоследствии, в тихие солнечные дни, когда вода становилась достаточно прозрачной, моряки иногда замечали в далекой глубине очертания чудесных мраморных сооружений, снующие среди них серебристые стайки рыб. В большом зале сверсмода наступила тяжелая тишина. Мурген неподвижно стоял у стола, Шимрот прислонился к стене. На столе, больше не шевелясь, лежал симулякр Джоальда. Обломки костей скелета горностая лежали грудой, не проявляя никаких признаков жизни, кроме поблескивания двух черных глаз. Лезвие, оставленное на столе магической алибарды, постепенно изменялось. Оно вспухло, превратившись сначала в нечто вроде большого пузыря, а затем приобрело некоторое сходство с человеческим лицом. Помолчав, Мурген повернулся к Шимроду и печально сказал. «Итак, трагедия свершилась. Не могу обвинять себя!» но только потому, что слишком устал. По правде говоря, боюсь, что я был чрезмерно самодоволен, даже самонадеян, полагаясь на свои многочисленные способности и возможности, будучи убежден в том, что никто не посмеет бросить мне вызов. Я ошибался, и непоправимое свершилось. Тем не менее, я не могу позволить себе роскошь сожалений. Шимрот подошел к столу. Эти твари, они все еще живы? Они еще существуют, Тамурелла и Десмей. Они отчаянно надеются выжить и строят дальнейшие планы. Но на этот раз мне не до шуток. И любым их замыслам будет положен конец. Мурген подошел к одному из шкафов и распахнул его дверцы. Он привел в действие какой-то быстро вращающийся механизм, разогнавшийся до прозрачности и через некоторое время озарившийся розовым светом. — послышался странный голос, одновременно свистящий и певучий, как флейта. — Мурген, я говорю с тобой из немыслимой дали. — Я делаю то же самое, — сухо сказал Мурген. — Как обстоят дела на войне с ксабисте? — Неплохо. Мы привели в порядок сермиш и очистили от зеленых фангусто. Тем не менее, они атаковали манг-мипс, объединив свои силы, и теперь вся планета заражена. — Жаль. Не печалься, однако. Я вручаю тебе двух демонов-гибридов — Десмёй и Тамурелла. Оба нестерпимо воняют зеленой заразой. — Рад слышать. — Рад оказать приятную услугу. Протяни ус, чтобы их забрать. Кроме того, ликвидируй любые оставшиеся от них зеленые испражнения и мокроты. На какое-то мгновение зал озарился розовым сиянием. Когда оно пропало, вместе с ним — Пропали алибарда и груда костей. Обращаясь к механизму, Мурген произнес: Брось их в глубочайший бездный мердаль, туда, где горит самое жаркое пламя. Уничтожь их полностью, чтобы даже следы их последних сожалений не вибрировали в струнах времени. Я подожду, чтобы получить подтверждение окончательной нейтрализации. Тебе придется проявить терпение! отозвался Эферент. «Любое стоящее дело стоит того, чтобы оно было сделано хорошо. У меня на это уйдет как минимум 10 секунд твоего времени, плюс 2 секунды на ритуальное очищение». «Я подожду». Прошло 12 секунд. Эферент из Мердаля снова заговорил. «Дело сделано. От двух демонов не осталось ни йоты, ни атома, ни дыхания, ни мысли, ни даже мельчайшей частицы, бесследно проникающей сквозь материю». «В безднах Мирдаля горячо!» «Превосходно!» Сказал Мурген. «Желаю тебе дальнейших успехов в борьбе с зелеными фанатиками!» Чародей закрыл шкаф и вернулся к столу, после чего наложил на симулятор Джуальда новые путы, предотвращавшие любое движение. Шимрот неодобрительно наблюдал за последней операцией. «Джуальда тоже следует уничтожить». «Он защищен!» Тихо ответил Мурген. «Нам позволено только сдерживать его» и даже это позволение было очень трудно получить. «Кто его защищает?» «Слухи о гибели всех древних богов преувеличены». «Атланта?» Мурген долго молчал. Наконец он сказал, «Некоторые имена лучше не называть, и некоторые вопросы лучше не обсуждать».